Глава тридцать третья Джефф работал, а пленник спал. По возвращении на остров ему пришлось еще раз усадить мужчину под душ. Заключенный виновато смотрел вниз, пока вода смывала мочу и экскременты с его тела и одежды. В последний раз пообещал себе Джефф шлифуя дерево. в Следующий раз, когда он вернется, все будет кончено. Симмонс улыбнулся. И представил себе эту сцену. Он молился, чтобы у него хватило сил сделать то, что требовалось. Симон закончил со шлифованием. Он вытащил предмет из туристического центра. У него был потрясающий вид, а соединение получилось почти незаметным. Джефф мечтал об этом, когда ожидал в доме матери наступления темноты. Этим утром она не была на работе, и Джефф лежа в кровати слышал, как она возится. Он думал, когда выходил из дома, что больше ее не увидит. Симон снова вернулся в дом. Его охватило чувство пустоты, и он закрыл глаза, чтобы побороть внутреннюю слабость. Он хотел все рассказать матери, объяснить, почему он это сделал. Без сомнения, она, как и остальные, узнает, кто убил всех этих людей. И в конце концов полиция назовет его психопатом или кем-то подобным. Мать обвинят, и есть вероятность, она станет изгоем в обществе. Мать, как и его отец, перестала посещать церковь много лет назад, но у нее все еще были друзья на работе и в различных организациях, которым она принадлежала. Как бы они отнеслись к ней, если бы узнали, что ее сын совершал убийство? Если он оставит записку с объяснением причин, То этим только усугубить ситуацию. Мать будет винить себя, и хотя это правильно, Джефф не хотел причинять ей еще больше боли. Маму обманули и подвели так же сильно, как и его. Люди воспользовались ее слабостью, и мама была уже достаточно наказана. Симмонс теоретически мог удержать ее от этого, но участие матери было неизбежной заключительной частью ее покаяния. Джефф, ты встал? позвала она из задвери. Не совсем. Я постирала твою одежду. Могу зайти? Думаю, да. Она улыбнулась и открыла дверь, держа перед собой большую стопку аккуратно сложенной одежды. Вот, давай, я разложу ее по ящикам. п р о и з н е с л а мать и начала открывать его шкаф. Она убирала одежду сына, а он перенес с я в детство во время. Когда ему не приходилось надевать на руки перчатки, тогда все было намного проще. Джефф Симмонс, будто уловил запах маминых духов, которыми она больше не пользовалась, и на секунду его коснулось ощущение прежней безмятежности и счастья. Он вспомнил, как лежал на кровати и читал компьютерные журналы, ожидая возвращения отца. в с ё в порядке, родной, своим вопросом. Мать вернула его в настоящее. Джефф Симонс м хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Если бы он только мог сказать матери правду, может, она смогла бы помочь. Например, сказать сыну, что он совершил очень серьезную ошибку, но из этой ситуации есть выход, и он может остановиться, и на остров ему возвращаться не нужно. Джефф все-таки хотел сказать в последний раз. что любит ее, но эти слова не давались ему, поэтому он коротко ответил: "Все хорошо, мама. Это замечательно, сынок". Обрадовалась она. Прекрасно. Джефф Симмонс подождал, пока закроется входная дверь, и только потом вышел из комнаты. Мать оставила обед в холодильнике, он съел его за кухонным столом, а потом запил стаканом молока. Он не волновался перед следующим преступлением. Психологически Симмонс готовился убивать в течение многих лет, и хотя поначалу, когда первый он схватил миссис л о й д у него были сомнения, теперь он научился быстрее избавляться от них. Он был абсолютно справедлив. Миссис л о й д заслуживала смерти, как и отец Маллиган, как и ф о р е с т е р ы Эти люди отняли и разрушили его жизнь, но он мог покончить с ними и этим искупить вину отца. И все же он не мог препятствовать появлению ощущения пустоты в животе и груди. Он с самого начала знал, что будет испытывать моменты неуверенности в себе, и сейчас ему пришлось снова бороться с беспокойством. Это не конец, а начало, сказал себе Симмонс в последний раз. выходя из дома. Джефф безмятежно насвистывая вёл фургон в Уорлбери. Он двигался в потоке машин, как в замедленной съёмке, и единственным звуком, который слышал, был собственный пронзительный свист. Он обнаружил, что припарковался у дома ф о р е с т е р о в и не заметил, как проехал последние километры пути. У него было всего три часа, чтобы сделать работу и вернуться на старый пирс до того, как закончится прилив. Из задней части фургона Симмонс достал сумку с инструментами и направился к входной двери ф о р е с т е р о в Он не стал передумывать. Ответила миссис ф о р е с т е р Женщина всегда вела себя так, словно она важнее всех остальных. И Джефф Симмонс должен был знать, что в тот раз, когда он пришел поговорить с мистером ф о р е с т е р о м об увиденном, его жена выкинет его на улицу. Что ж, теперь она его не прогонит. Миссис ф о р е с т е р фальшиво улыбнулась, ее губы растянулись, но лицо не потеплело, когда пожилая женщина попыталась вспомнить, где видела Джеффа раньше. Здравствуйте, миссис Форрестер, произнес он. Отметил долю секунды узнавания и страха, когда женщина поняла, кто перед ней, и только потом опустил металл на лицо. Симмонс втолкнул ее внутрь и закрыл дверь. Из дальнего конца коридора он услышал голос мужа этой женщины, своего бывшего директора, и позволил миссис ф о р е с т е р соскользнуть на пол. Джефф был готов к нападению, только этого не произошло. Вместо того чтобы помочь жене, трусливый супруг попытался сбежать через задний сад. Джефф положил находившуюся без сознания миссис ф о р е с т е р на бок и двинулся по коридору. Мистер ф о р е с т е р с к р е б с я в д в е р ь о р а н ж е р е и Его руки так сильно дрожали, что он не мог повернуть ключ в замке. Чего тебе надо? – крикнул бывший директор. Теперь все кончено, мистер Форрестер, – произнес Джефф. И положил руку ему на плечо.